Стратегия выбора ситуации. То, где вы находитесь, чем занимаетесь и какой вы в данный момент в краткосрочной перспективе влияет на личность. Со временем эти влияния могут накапливаться, постепенно делая вас другим человеком. Однако не стоит пассивно принимать это как данность. Поэт и борец за гражданские права Майя Энджелоу как-то сказала: "Встань прямо, и ты увидишь, что ты башня, которая выше любых обстоятельств". Она безусловно была права в том смысле, что наше время требует осторожного подхода. Мы можем сами формировать обстоятельства таким образом, чтобы они работали на нас. Например, если вы хотите развить в себе открытость, общительность и отзывчивость, крайне важно постоянно ставить себя в ситуации, поднимающие настроение. На первый взгляд, это может показаться очевидным, но подумайте, часто ли вы стратегически планируете свое время препровождения? Взять, к примеру, следующие выходные. У вас уже есть планы? Если да, то, намечая их, думали ли вы о том, какие чувства вызовут планируемые мероприятия? Скорее всего, ваша повестка дня строится на привычках и желании сохранить комфорт. Конечно, у всех есть определенные обязанности, но у большинства из нас, живущих в свободном обществе, даже у людей с невысоким доходом всегда есть возможность подойти к вопросу времяпрепровождения более сознательно мы можем планировать действия, принимая во внимание то, какие чувства они с наибольшей вероятностью будут вызывать, а значит, в долгосрочной перспективе сознательно влиять на то, какими мы станем. Вместо того, чтобы зевать от скуки или с головой погружаться в негативные переживания, приложите немного усилий, чтобы найти места, обещающие больше радости, и запланируйте их посещение. Психологи из Шеффилдского университета в Англии недавно оценили эффективность такого подхода. Половине добровольцев незадолго до выходных дали следующую инструкцию по выбору ситуации и попросили трижды повторить ее вслух, словно клятву. «Строя планы на выходные, я обязуюсь выбирать занятия, от которых мне будет хорошо и избегать всего, от чего я буду чувствовать себя плохо". Другой половине испытуемых не дали никаких инструкций. В понедельник все участники эксперимента представили подробный отчет о том, как провели уикенд и о пережитых ими эмоциях. Вывод был таков: испытуемые, которые выполнили инструкцию, выходные получили больше положительных эмоций. В первую очередь это касалось наиболее невротичных добровольцев, которым обычно трудно контролировать эмоции. Если вы хотите снизить уровень невротизма, возьмите этот вывод на вооружение. Однако стратегия выбора ситуации не настолько проста, как может показаться. Стратегический подход к жизни и развитию личности осложняется тем, что мы далеко не всегда способны точно предугадать, как именно те или иные ситуации повлияют на наше самоощущение. Психологи называют эту способность аффективным прогнозированием. В ходе ее изучения было обнаружено, что мы склонны переоценивать влияние на наши эмоции как положительные, так и отрицательные, отдельных радостных или неприятных событий. Например, многие думают, что выиграв лотерею, Они будут постоянно пребывать в состоянии эйфории, или что провал на экзамене надолго заставит их чувствовать себя опустошёнными. Однако на самом деле мы быстро адаптируемся к последствиям подобных одноразовых событий и восстанавливаем привычный эмоциональный фон. В то же время мы склонны недооценивать совокупный эффект второстепенных, но постоянно повторяющихся переживаний. Я имею в виду простые повседневные вещи, такие, например, как дорога до работы. Да-да, если вы сделаете крюк и пройдете через парк, вы потратите больше времени, но поднимете себе настроение, постепенно получая положительные эмоции каждый день. Исследования показывают, что даже 10 минут ежедневной физической нагрузки помогут человеку почувствовать себя более счастливым. А как насчет коллеги, с которым вы обычно обедаете? Конечно, поболтать с тем, кого давно знаешь, проще, но если этот человек ворчун по натуре, и действует на вас угнетающе эффект аффективного присутствия он будет день за днем портить вам настроение не забудьте о времени которое вы проводите по вечерам перед телевизором будучи любителем бокс-сетов я отлично понимаю насколько это заманчиво всего лишь протянуть руку и взять пульт примечание бокс-сет набор носителей с музыкальными записями фильмами или телепрограммами объединенными по общему признаку автор режиссер, исполнитель франшиза часто сочетающий в себе объемную тематическую информацию, упакованный в коробку и предлагаемой к продаже как единый продукт. Но просмотр очередной мыльной оперы о наркоторговцах и серийных маньяках вряд ли поднимет настроение или поможет осмыслить жизнь, если уж на то пошло. Даже принятие решения, во сколько лечь спать, можно рассматривать как часть стратегии выбора ситуации. Хорошо выспаться один из самых надежных способов поднять настроение. Недавнее исследование, в котором приняли участие более тысяч человек, показало, что всего один час недосыпа при оптимальной продолжительности сна 7-9 часов на 60-80% повышает риск возникновения таких негативных состояний, как нервозность и чувство безысходности. Несмотря на это, многие из нас привычно отодвигают момент отхода ко сну, предпочитая ему просмотр очередной серии Игры престолов, болтовню в социальных сетях и множество других развлечений. В наши дни это явление настолько распространено, что психологи даже дали ему название откладывание сна. Чтобы избавиться от этой вредной привычки, соблюдайте несколько простых правил, в частности, никаких цифровых устройств в спальне. Стратегический подход к планированию жизни не всем дается легко. Доброжелательные люди зачастую инстинктивно предпочитают приятные, бесконфликтные ситуации, упрощая себе задачу сохранять отзывчивость и оптимизм. Те из нас, кто не наделен подобным инстинктом, могут многому у них научиться, чтобы сознательно выбирать ситуации, поднимающие настроение и способствующие развитию личности. Простое, но действенное правило состоит в том, чтобы заниматься такими видами деятельности и окружать себя такими людьми, которые будут способствовать открытости и доброжелательности. Интересное исследование, в ходе которого более ста студентов в течение двух недель ежедневно описывали своё поведение и настроение, Показало, что они чувствовали себя более счастливыми в те дни, когда проявляли большую коммуникабельность, доброжелательность и сознательность. Следует отметить важный момент. Такая корреляция была характерна для всех типов личности, включая интровертов и экстравертов. Вероятно, это связано с тем, что подобное поведение способствует удовлетворению базовых человеческих потребностей: ощущать свою социальную значимость, компетентность и способность контролировать собственную жизнь. Пустой брюхо и пьяный кураж. В этой главе притаился слон, которого я пока обходил стороной. Наше поведение и настроение обуславливаются не только тем, чем мы занимаемся и с кем общаемся, но и тем, что мы едим, пьем и вдыхаем. Вещества, так или иначе влияющие на работу мозга, входят в список факторов краткосрочного изменения личности, ведь они тоже меняют мышление и поведение. Но каковы вызываемые ими или их отсутствием эффекты? И зависит ли последний от преобладающего типа личности? Самый простой и знакомый каждому пример чувство голода, то есть падение уровня сахара в крови. По сути, мозг отвечает на голод реакцией бей или беги, усиливая нашу склонность к риску, временное повышение экстравертности и снижение сознательности, и делая нас нетерпеливыми и раздражительными, снижение доброжелательности. О таких людях говорят: "Злой, когда голодный". Примечание: Автор использует меткое английское слово "henga" от «ханга» — голод и "henga" злость. Мой любимый пример голодной злости содержится в исследовании, в ходе которого гетеросексуальные пары каждый вечер перед сном втыкали булавки в кукол, изображавших их партнеров, как это принято в культе вуду. При этом требовалось соблюдать простое правило: чем больше они злились на своего партнера, тем больше булавок должны были воткнуть в куклу. Параллельно ученые измеряли уровень сахара в крови участников эксперимента. Оказалось, что в те вечера, когда у испытуемых этот показатель был низким, они, как правило, втыкали в куклу больше булавок. Влияние голода на настроение и кратковременные проявления черт личности необходимо учитывать, особенно если вы планируете сесть на диету или решаете пропустить завтрак. Еще более ярким примером химического воздействия на личность является воздействие алкоголя. Возможно, вы уже знаете из собственного опыта, что алкоголь раскрепощает и делает нас более импульсивными, усиление экстравертности и снижение сознательности. Существование этого эффекта было подтверждено исследованием, в ходе которого испытуемые проходили личностный тест сначала будучи трезвыми, а затем под градусом, после чего их объективно оценивал приятель, находившийся рядом. В ходе другого исследования испытуемых в состоянии умеренного опьянения снимали на видео незнакомые с ними наблюдатели оценили их личность. В целом, эти исследования подтвердили то, что мы и так знали. Употребление алкоголя, как правило, повышает экстравертность и снижает доброжелательность, открытость новому опыту, сознательность и невротизм, то есть мы становимся более эмоционально устойчивыми. При этом ученые отмечали, что наиболее явно изменения затрагивает экстравертность, усиливая стадное чувство, самоуверенность и общую активность. И чуть в меньшей степени невротизм. Что касается изменений других черт личности, то анализ тестов выпивших участников эксперимента их не выявил, возможно, потому что эти черты, скажем, открытость новому опыту, в большей мере зависят от наших мыслей и чувств. Результаты подобных исследований в основном опираются на усредненные данные, и, конечно, не все мы одинаково реагируем на алкоголь. Более тщательно изучив реакции разных людей на алкоголь, Психологи выделили четыре основные типичные реакции и дали им выразительные обозначения. Узнаете ли вы себя в одном из героев? Эрнест Хемингуэй. Опрокинув стаканчик другой, вы не сильно меняетесь, во всяком случае, меняетесь не так сильно, как другие люди. Особенно хорошо вам удается сохранить живость восприятия и интеллект. Мэри Поппинс. В пьяном виде вы с самого очарования, алкоголь практически не влияет на ваши высокие показатели доброжелательности. Это наименее распространенная реакция во всяком случае, если верить результатам исследования. Чокнутый профессор. На голову вы интроверт, но стоит вам выпить, как показатель экстравертности взлетает до небес, а сознательность делает вам ручкой. Ненавижу в этом признаваться, но это про меня. Мистер Хайт. Находиться с вами рядом, когда вы под градусом испытания не из легких. Показатели доброжелательности и сознательности резко падают. Вы впадаете в пьяный кураж, вам ничего не стоит оскорбить человека. По данным исследования, женщин в этой категории больше, чем мужчин. Прежде чем вы с гордостью навесите на себя ярлык «Хемингуэй» или Мэри Поппинс, возможно, стоит уточнить, к какой категории относят вас друзья. Готов биться об заклад что многие из вас имеют довольно смутное и зачастую неверное представление о проявлениях своей личности в хмелю. Именно это показал недавний опрос нескольких сот британских студентов. Ученые обнаружили, что люди, как правило, считают себя неподверженными влиянию алкоголя и свято верят, что в отличие от других, умеют пить. Типичный ответ испытуемых был примерно таков: "Когда я пью, я чувствую себя очень счастливым, окружающим со мной весело". Я не похож на других, которые закладывая за воротник, теряют контроль над собой. В связи с этим возникает закономерный вопрос. Особенно если вы чокнутый профессор и хотите на время повысить экстравертность, разумно ли использовать употребление алкоголя для целенаправленного преобразования личности? Конечно, в первую очередь придется сопоставить сиюминутные выгоды с долгосрочными последствиями злоупотребления алкоголем, особенно для здоровья и социального статуса в том числе высоким риском развития онкологических заболеваний и угрозы распада семьи. Также не забывайте, что исследования, посвященные влиянию постоянного употребления алкоголя на личность, говорят о том, что наряду с повышением экстравертности, оно приводит к снижению доброжелательности и сознательности и усилению невротизма. Комбинация прямо скажем, неахти. Но даже если оставить в стороне серьёзные проблемы алкогольной зависимости, Стоит как следует подумать, прежде чем начинать менять личность в лучшую сторону с помощью возлияний. Да, оседлав зеленого змея, вы повысите экстравертность и, возможно, немного снизите общую тревожность. Однако подвох заключается в том, что на самом деле последствия пьянства непредсказуемы и во многом зависят от контекста. Совсем немного для поднятия настроения, говорим о себе. Но исследования показывают, что влияние алкоголя не так однозначно. Он заставляет нас глубже погрузиться в настоящее, сфокусироваться на нем и забыть о прошлых переживаниях. Это хорошо, если вы в целом счастливы, занимаетесь любимым делом и общаетесь с людьми, которые вам нравятся. В этом случае выпивка действительно может поднять настроение. При общении она, по-видимому, также способствует передаче хорошего настроения от человека к человеку. Однако, если в настоящее время вы подавлены, расстроены или просто остались наедине со своими проблемами, Имейте в виду, что алкоголь только ухудшит самочувствие. Аналогичный нюанс есть и в успокаивающем действии алкоголя. Выпивка помогает снизить страх перед неопределенностью, поэтому в некоторых случаях ее можно рассматривать как эффективное тонизирующее средство от социальной тревожности. Однако в ситуации, когда тревожность вызвана конкретной задачей, например, презентации проекта или выступлением на публичном мероприятии, то приняв для храбрости Вы скорее всего только навредите делам. Пускай небольшая доза алкоголя поможет успокоиться, но одновременно она может пагубно повлиять на ваши умственные способности. Впрочем, необходимо признать, что, например, при обучении иностранному языку, стопка другая может повысить беглость речи, сделав вас менее застенчивым. Кратковременное влияние алкоголя может зависеть и от преобладающего типа личности. Исследования, в ходе которых процесс общения выпивающего вместе но незнакомых друг с другом людей снимали на видео, показали, что в основном алкоголь поднимает настроение и помогает почувствовать социальную близость с окружающими людьми именно экстравертам, поскольку последние и без того открыты для веселья и общения, и алкоголь просто усиливает эту тенденцию. Тот факт, что выпивка по-разному влияет на интровертов и экстравертов, помогает объяснить, почему экстраверты чаще злоупотребляют алкоголем. И он дарит более приятные ощущения, а значит и более соблазнителен. Подсевший на кофеин. Вряд ли вас удивит, что самым распространённым в мире психостимулятором является кофеин. Психостимуляторы это наркотики, повышающие активность мозга и нервной системы. Наряду с кофеином к психостимуляторам относятся, например, запрещенный кокаин и амфетамин. В Соединенных Штатах 80-90% взрослых регулярно получают дозу кофеина, чаще из кофе, а также из других его источников: чая, энергетических напитков и шоколада. Те, кто не мыслит свою жизнь без кофе, в том числе писатели и студенты, прекрасно знают о его бодрящем эффекте, сопровождающемся повышением концентрации внимания, а следовательно, ненадолго оказывающем влияние и наличность. Кофеин оказывает стимулирующее действие, выступая как быстрый блокатор аденозина. Вещества, вырабатываемого в головном мозге и замедляющего дыхание, снижающего кровяное давление и в целом успокаивающего. Блокируя это химическое вещество, кофеин ускоряет обменные процессы. Многократно доказано, что в умеренных дозах, одна-две чашки в день, кофе действительно усиливает умственные способности и воздействует прежде всего на так называемые низкоуровневые психические функции такие как скорость реакции и способность удерживать внимание в течение длительного времени. Это особенно актуально для тех, кому требуется побороть усталость, скажем, для студентов перед сессией или ночных охранников. Но что представляет собой кофеин в плане краткосрочного воздействия на личность? Определенно можно сказать, что это вещество повышает сознательность. Если вы засыпаете перед монитором или не можете заставить себя пойти в спортзал, то кофе или энергетический напиток на основе кофеина на время сделает из вас более сознательного экстраверта, поскольку экстраверты, как правило, более энергичны и активны. Однако хорошие новости на этом заканчиваются. Эффект кофеина зависит от дозы. Возможно, вам уже довелось убедиться, что в больших количествах кофеин вызывает тревожность и беспокойство. На основании некоторых исследований в прошлом были сделаны предположения, что кофе более полезен экстравертам, чем интровертам поскольку у первых крепче нервы и они менее подвержены риску беспокойных состояний. Этим объясняется тот факт, что экстраверты, любители острых ощущений, в среднем употребляют больше кофе, чем предпочитающий покой интроверты. Более поздние исследования не выявили взаимосвязи между действием кофеина и особенностями личности, хотя с позиции субъективного опыта, в отличие от объективной оценки, влияние напитка на личность кажется очевидным. Одно из исследований подтвердило эту точку зрения. Его результаты показали, что экстравертов, по их утверждению, кофе заряжает энергией, в то время как невротики считают, что кофе усиливает тревожность. И это действительно так. Если у вас высокий уровень невротизма, употреблять кофеиносодержащие напитки следует с особой осторожностью. В официальном списке нервных расстройств есть и такое тревожное расстройство, вызванное кофеином. У спокойных в целом людей передозировка кофе Вряд ли вызовет нервное расстройство, но если вы склонны к тревожности и ваша чувствительность к физическим и психическим эффектам кофеина выше, кофе несомненно может вызывать приступы сильной нервозности и даже панические атаки. Все только что сказанное относится не только к старому доброму эспрессо, но и к популярным сегодня энергетическим напиткам, таким как Red Bull и Monster. Энергетики содержат больше кофеина, чем двойной эспрессо. А кроме того, огромное количество сахара. Сегодня во всем мире раздаются призывы запретить их продажу детям и подросткам. В Великобритании общественное возмущение достигло пика в начале 2018 года, когда родители молодого человека, покончившего с собой, возложили вину за случившееся на энергетике. В свой последний день их сын выпил 15 банок. И это не безосновательное обвинение. Исследование однозначно указывают на то, что у людей с подтвержденными психическими расстройствами и, как правило, высокими показателями невротизма, употребление энергетических напитков вызывает рецидивы. Впрочем, кофеин, провоцирующий тревожность, виноват в этом лишь отчасти, поскольку нельзя забывать о химическом взаимодействии веществ, входящих в состав энергетиков, с препаратами, которые принимают люди, относящиеся к данной категории. Еще одна причина для беспокойства Модная тенденция мешать энергетики с алкоголем. Прием адского коктейля приводит к тому, что люди недооценивают степень своего опьянения, а это прямой путь к разного рода эксцессам и тяжелым отравлениям. Следует отметить в виду и то, что кофеин, как и большинство психоактивных препаратов, обладает так называемым эффектом отмены. Отказываясь от этого стимулятора после длительного и регулярного потребления, нужно быть готовым к тому, что вас будут мучить головные боли. А в зеркале поселится угрюмый тип. Эффект отмены еще одна причина, по которой кофеин ведет к временному повышению невротизма. Нет человека, что был бы сам по себе как остров. Это, кстати, начало фразы, принадлежащей перу английского поэта и проповедника Джона Донна, 1572-1631, и использованной Эрнестом Хемингуэем в качестве эпиграфа к роману По ком звонит колокол. Без этой главы можно извлечь два главных урока. Во-первых, личность существует не в вакууме, она формируется людьми, с которыми мы проводим время, и социальными ролями, которые исполняем. Во-вторых, в то время как в долгосрочной перспективе черты личности проявляются в поведенческих тенденциях и особенностях эмоциональных реакций, в краткосрочной перспективе в данный момент они могут колебаться в широком диапазоне особенно когда мы попадаем в стрессовые ситуации и принимаем вещества, воздействующие на сознание. Эта динамическая связь между ситуацией и личностью, в том числе вирусное распространение настроений и эмоций через социальные сети, сегодня является объектом серьезных исследований. Так, одно из них показало, что ваши шансы чувствовать себя счастливыми, низкий невротизм и высокая экстравертность заметно выше, если счастливы ваши друзья по социальной сети имеет значение даже эмоциональное состояние друзей ваших друзей. Точно так же корпоративная культура, в которой принято оскорблять работников и проявлять недоброжелательность, может соответствующим образом сказаться на вашей личности, повысив раздражительность и нетерпимость. К счастью, эти правила применимы и к положительным эмоциям и поведению. Работа бок о бок с целеустремлённым коллегой может повысить вашу сознательность. Если все больше людей в условиях рабочей обстановки настроены на позитив, помогая друг другу и выкладываясь на все сто. Это не только приносит непосредственную пользу участникам взаимодействия, но и постепенно делает альтруизм частью культуры, поскольку получатели позитивного настроя начинают передавать его другим. Иначе говоря, точно так же, как хамская корпоративная культура может отрицательно повлиять на личность, приятная и доброжелательная атмосфера на рабочем месте, в семье или любой другой группе способна формировать личность в позитивном ключе. В частности, исследование семейных пар показало, что если один партнер возвращается домой после удачного рабочего дня в хорошем настроении, последнее, как правило, влияет на второго партнера, повышая уровень его самооценки. Необходимо учитывать и тот факт, что сегодня многие ситуации и компании, в которых мы оказываемся, являются виртуальными. Полчаса жесточённого спора с троллями в Твиттере или Фейсбуке. Организация признанная в России экстремистской Можно с уверенностью классифицировать как стрессовую ситуацию, которая непременно отразится на вашем настроении и чертах личности в данный момент, повысив невротизм и снизив доброжелательность. Однако следует отметить, что результаты исследований в этой сфере довольно противоречивы. Например, одно из исследований указывает на такое преимущество социальных сетей, как усиление у пользователей чувства принадлежности, а другое категорически опровергает этот эффект. Но не нужно быть психологом, чтобы понимать. Если вы тратите время, листая посты тех, кто так или иначе вас расстраивает или вызывает зависть, это пагубно скажется на вашем настроении и эмоциях. Вы делаете это регулярно? Значит, добьетесь глубоких изменений личности. Неважно, говорим ли мы о реальных или виртуальных ситуациях, суть одна. Если вы хотите измениться, стать другим человеком, то сделать это будет намного легче, если помнить о влиянии которые оказывают на поведение и настроение различные ситуации люди, с которыми вы общаетесь. Особенно важно помнить, что внешние воздействия могут накапливаться и формировать личность в долгосрочной перспективе. Это больше похоже на тревожное предупреждение, но в нем кроется хорошая новость. Применяя стратегический подход и вдумчиво относясь к тому, где вы бываете, с кем общаетесь и чем занимаетесь, Вы обнаружите, что можно повысить эффективность усилий, направленных на целенаправленное преобразование личности. 10 шагов на пути преобразования личности. Для снижения невротизма. Практически все мы знаем, что такое тревожность, но относиться к ней можно по-разному. Старайтесь видеть в тревожности не врага, которого нужно победить, а друга, который вас мотивирует. Направляйте тревожность в другое русло в процесс учебной или спортивной подготовки. И вы заставите ее работать на вас. Помните, оптимальная отдача и в работе, и в спорте достигается сочетанием тренировок и определенной долей обеспокоенности. Когда вы возбуждены, раздражены или чувствуете, что у вас закипает кровь, взгляните на ситуацию глазами постороннего. Представьте, что вы муха, сидящая на стене. Было доказано, что самодистанцирование помогает бороться с гневом и сохранять невозмутимость. Для повышения экстравертности. В следующий раз, когда вы окажетесь в социальной ситуации, вызывающей чувство дискомфорта, попробуйте не подавлять это ощущение, а переосмыслить как эмоциональное возбуждение. Этот метод, называемый когнитивной переоценкой, поможет научиться получать удовольствие, например, от вечеринок и других общественных мероприятий. Быть экстравертом значит быть не только более разговорчивым и коммуникабельным, но и более активным. Поэтому пообещайте себе что в следующий раз в свободное время вы не будете сидеть без дела, а займётесь тем, что вам нравится: будь то катание на горном велосипеде, работа в саду или волонтерская деятельность. Для повышения сознательности. Возьмите за правило еженедельно письменно оценивать связь между вашими краткосрочными целями и задачами с долгосрочными целями и жизненными ценностями. Ваша сознательность возрастет, когда связь между сегодняшними усилиями и будущими вознаграждениями станет более наглядной. Если предстоит решить трудную задачу, представьте, что вы делаете это в роли того, кем восхищаетесь. Это может быть реальный человек или персонаж книги или фильма, скажем, Бэтмен. Недавнее исследование показало, что дети способны уделять поставленной задаче больше времени, когда при этом играют в Бэтмена. Вероятно, это происходит потому, что самодистанцирование помогает сопротивляться отвлекающим факторам и расставляет приоритеты в отношении долгосрочных целей. Если это работает на детях, Почему бы и вам не попробовать? Для повышения доброжелательности. Раз в неделю думайте о ком-нибудь, кто плохо, по крайней мере, с вашей точки зрения, обошелся с вами в прошлом, и повторяйте себе, что прощаете этого человека и что он вам ничего не должен. Даже если отбросить этические мотивы практики регулярного прощения, эта привычка благотворно скажется на психическом и физическом благополучии, а также сделает ваше поведение более доброжелательным и альтруистичным. Ученые выделили четыре привычки, от которых нужно избавиться, чтобы прекратить самосаботирование и перестать казаться окружающим придурком. Во-первых, не делайте двусмысленных комплиментов, которые могут быть восприняты как оскорбление. Например, ты такая сильная для женщины. Во-вторых, не жалуйтесь с целью обратить на себя внимание. Например, я так накачалась в спортзале, что теперь мне придется менять гардероб. Люди воспримут это как хвастовство. В-третьих, избегайте появлений показного благочестия. Например, не читайте проповедей о грядущей климатической катастрофе перед тем, как отправиться в отпуск. в четвертых не проявляйте надменности, сравнивайте свои успехи со своими же достижениями, не подчеркивая превосходство над окружающими. Для повышения открытости новому опыту. Если позволяют ресурсы, как можно больше путешествуйте. Новые виды, звуки, запахи и традиции повысят вашу открытость новому опыту. Подумайте о людях, с которыми вы проводите много времени. Исследования показывают: если от них исходит угроза или они проявляют неуважение к вам, вы с большей вероятностью будете цепляться за свои убеждения, используя их как щит или пытаться сделать вид, что знаете больше, чем на самом деле. Напротив, если вы чувствуете доверие и уважение к себе, то естественным образом будете становиться более гибким и открытым.